Глава восьмая. Главным событием первого дня Пасхи, как и всегда, был праздничный обед у отца Агафона. Роман слегка опоздал и вошёл в просторную столовую, являющуюся в то же время и гостинной, когда человек 30 уже сидели за огромным дубовым столом. Отец Агафон, только что отслуживший вторую обедню, сидел во главе стола в лиловой праздничной рясе. красиво оттеняющие его белые волосы и бороду. Заметив вышедшего Романа, он приподнялся и умилительно качая головой, направился к Роману. Роман подошёл к отцу Агафона и, проговорив: "Христос воскресе!", трижды поцеловался с ним, вдохнув запах ладана, одеколона и лимонной водки. обняв Романа за локоть и не переставая умилительно повторять: "Воистину воскресе, голубчик, воистину воскресе". Отец Агафон повёл Романа к своему концу стола. "Отсюда, Ромушка, вот сюда". С нами рядышком зачистилась сидящая также во главе стола Варвара Михайловна. Роман поклонился обедающим и сел между Поподёй и Надеждой Георгиевной Красновской, с которой он уже успел по Христу со зренья. За надеждой Георгивной сидели живущий и улыбающийся Роману Пётр Игнатьч, Зоя, выглядевшая несколько усталой и отстранённой, воеводин, делающий себе бутерброд с чёрной икрой, руковитинов и многочисленные родственники Огурцовых. Напротив Романа в ряду по правую руку от отца Гафона располагались Лидия Константинна и Антон Петрович и та самая девушка, привлёкшая в церкви внимание Романа. Она сидела рядом с седовласым мужчиной, а всей видной вместе отцом, имевшим вид сумрачный и строгий. За ним Начиналась череда родственников бадюшки и попэди, занимавших противоположные конец стола и оживлённо беседующих между собой. Роман не успел ещё опустить взгляд на стол, как массивная белая длань, могущая принадлежать только одному человеку, властно протянувшись наполнила хрустальную урёмку, стоящую перед Романом, золотистой лимонной водкой. И не спорь, брат, пробасил Антон Петрович, наливая от Цугафона и себе. Налей овочкам, пусть дамы балуются. И действительно, почти у всех дам в рюмках светилась рубиновая вишнёвка. Отец Агафон приподнялся с рюмкой в руке, обвёл собравшихся взглядом ласковых, слезящихся от водки и умиления глаз. «Дорогие братья и дети мои во Христе! Коли уж первый раз изволили мы пить в честь великого праздника, так позвольте теперь провозгласить здравицу за всех нас, ныне собравшихся, за скромных, но достойных сынов и дочерей, исповедующих веру, надежду и любовь!» «Браво!» — качнул головой Антон Петрович. И первый стал с трудом приподнимать со стула своё грузное тело. Все встали, и оживлённо выражая благодарность отцу Агафону, стали чокаться и пить. Роман выпил залпом холодную, приятно отдающую лимоном водку, успев заметить, что Зоя пригубила вишенёвку со всё тем же отрешённым выражением, держа рюмку перед собой, в то время как соседи тянулись к ней чокаться, а выеводин так просто непрерывно тёрся своей рюмкой о её опустившись на стул роман поставил пустую рюмку и обвёл глазами стол раскинувшийся перед ним во всём своём великолепии каких только закусок не было здесь красная сёмга и нежно-розовая осетрина паюсная икра и копчёный окорок Заливной судак и фаршированная щука, солёные помидоры, рыжики, грузди, белые грибы, мачёные яблоки, квашенная с клюквой капуста всё это теснилось на тарелках, блюдах, от ног к другому, образуя причудливый ландшафт, посреди которого то тут, тут, тут там высились разноцветными хрустальными башнями графины с водками, настойками, винами, наливками. И как всегда, с лёгкой руки Варвар Михайловны и её трёх неизменных кухарок, вместо хлеба подавались пироги с капустой, луком, грибами, визигой и картошкой. Подцепив на вилку солёную шляпку белого гриба, Роман отправил её в рот и потянулся к Сёмге, но сидящий напротив Антон Петрович нарочито учтильно поднял палец. "Не тем интересуетесь, юноша". Сему своё время. И этим же пальцем указал на небольшую посудину, где лежали в густом томатном соусе тушёные раковые шейки. Роман Алексеевич, вы что-то совсем ничего не едите, прямо как индус. Позвольте-ка, проговорила Надежда Георгиевна и проворно положила в его тарелку кусок заливного судака. Ромушка, глубок. Ну-ка, наших грибков-то, гладеньких, запричитала справа Варвара Михайловна, накладывая ему грибов деревянной расписной ложкой. А крачё, как крачёк, Рома, бормотал отец Гафон, снова наполняя рюмки. Роман улыбнулся. За ним опять все ухаживали, словно за мальчиком, как много лет назад. Её тарелка нагружалась не затейливыми, но любовно приготовленными, а поэтому и вкусными закусками. Рюмка, казалось, сама собой наполнялась жёлтой жидкостью. Нежные раковые шейки, пропитанные томатным соусом, таяли во рту. Третий тост провозгласил Антон Петрович за хозяйку дома, назвав её как и всегда «Славную Ксантибой!» И, как всегда, слезы покатились из добрых глаз Варвары Михайловны, когда десятки рюмок поднялись в ее честь. Четвертую пили за дам. И, приподнявшись с места, как и положено джентльменам, Роман снова взглянул на Зою. Она, казалось, почувствовала его взгляд и слегка повернувшись посмотрела на него. Его лицо было не то, чтобы грустным, а каким-то равнодушно-усталым, будто онa выполнял скучную и ненужную работу или разоверилась в чём-то близком и некогда дорогом. Выводен непрестанно что-то тараторил ей на ухо, усиленно предлагая вино и закуски. От выпитой водки его округлое лицо раскраснелось, а движения сделали суетливыми и смешными. Странно видеть их вместе, думал Роман. Зои с её острым, светлым умом, горячим сердцем, свободолюбивой душой и этот пухлый щёки и шаки, попивая и закусывая вместе со всеми, он думал о Зои, о воеводине, о себе, о прошлом, но уже без надрыва, как-то спокойно и рассудительно, словно разглядывая всю эту ситуацию со стороны, а не участвуя в ней. Что-то произошло за эти сутки в его душе. Словно впущенный в неё яд потерял свою силу, перестал действовать. Он видел выразительный зоин-профиль, видел, как заискивающий наклоняется к ней в егодин, и это уже не будоражило его, как день тому назад. Теперь ему было просто жалко её. Он понимал и чувствовал всем своим существом, что она не любит его одино. И при этой мысли ему уже не больно было сознавать, что она не любит и его самого. А вокруг уже пили просто так, без тостов. Застольный разговор висел над простыми огурцовскими яствами густым облаком. В нём было трудно разобраться. В него над было просто нырять, как в омут. Отец Агафон: "Что же это чёк ваш будто ногу подволакивает?" А он, спасиво Христос на крещении напился, пошёл с бабами танцевать до да ногу и подвихнул прянишника в батниковы мой пел с пятилетнего возраста. Мне доподлено известно от его покойной тётки, что сидячи, пардон, в спальне на горшке Он выводил такие глисандо, что нянька стояла и слушала, открыв рот, а, тройную ушицу матушка сварить. Всё одно, что три акафиста про честь. Сперва ершей да окуней в марлице выварить до крошева, потом в этой же водице судака пока не разварится, а потом уж иасит, и инку белую варишь с перчиком, да с петрушечкой, да с лучком, не в торопях. Ксения гостила у нас прошлым летом, и представьте себе, не то чтобы искупаться, к воде ни разу не подошла. Оказывается, она страшно боится пиявок. Да как же мне не знать юдакию Тимофеевну, если её дядя ныне протерей тихен. Меня, собственно, ручно можешь сказать крестил прох Витальч был крёстным отцом отёжка восприемницей. Между тем три кухарки, исполняющие в этом хлебосольном доме заодно и роль прислуги, удали стерляжью уху с расстегаями. Это вызвало новые здравницы в честь хозяйки. Все чокались с нею. Антон Петрович серьёзным видом принялся доказывать, что именно стерляжь юху имел в виду Крылов, когда писал Демьянову уху. Пётр Игнать приподнялся возражать ему, толкуя о двойном, а может и тройном содержании ухи, который Демян почтвал своего друга. Роман с аппетитом ел прекрасную, переливающуюся блестками уху с тёплым расстегаем. От выпитой водки ему вдруг стало легко и хорошо на душе. Он вновь почувствовал искреннюю любовь ко всем этим простым, добрым людям, и эта любовь, граничащая с умилением, вытеснила не только тревожные, но даже ироничные помыслы. Он смотрел на Зою новоиводина и искренне желал им счастья. Он любил Надежду Георгиевну Антоновна Петровиче и улыбаясь пил за их здоровье. Он любил всех родственников и приживалов отца Агафона. Он любил эту безымянную девушку с её седогласым немногословным отцом. Подали жареного поросёнка. К нему свекольный, морковный и яблочный хрен. Красновский заставил дьяка пропеть Еже радуйся. Антон Петрович по обыкновению громко вспомнил что-то из оперы Рубинштейна Нерон, какие-то пиршества пышные, веселья. Отец Агафон целовал руку Надежды Георгиевны. слёзным оляс милостивец над грешными селянами и остаться до яблочного спаса дабы откушать новые прививочки имеющие вкус прямо на удивление исключительный выеводин принявший за чистую монету каверзный совет Зои положить ей непременно поросячего пятачка и в самом деле стал отрезать пятачок от поросячьего носа, что вызвало громкий хохот гостей и Зоина хлопанье в ладоши. Вдруг посреди всеобщего веселья отец той самой пока еще безымянной, но уже памятной для романа девушки, приподнялся со своего места с рюмкой водки и, дождавшись тишины, произнес «Тихо». глуховатым низким голосом За здоровье наших детей. Роман удивился этой серьёзной фразе, казалось столь неуместной среди захмелевших, смеющихся людей, произнесённой с глубокомысленной, почти грустной интонацией. Да вроде и не очень уместно было в доме бездетного отца Гафона произносить такую здравицу. Тимолей здесь и Антон Петрович, следе Константины тоже бездетная пара. Да и руковитинов. Веселье сразу поутихло, но все дружно подняли рюмки и бокалы. Роман поднял свою и, отпив анисовую, успел заметить, что тост Седавасова молчуна заставил всех как-то подобраться и пить что называется по-серьёзному. Антон Петрович перестал смеяться и, многозначительно выдохнув, выпил, предварительно показав глазами, что пьет за Романа. Лидия Константиновна тоже смотрела на Романа. Смотрела, и мгновенно прослезившаяся Варвара Михайловна, а те Цегафон, так просто прошептал «За тебя, Ромушка!» Красновские чокнулись с Зоей, Руковитинов поднял рюмку, пространно глядя поверх голов, по всей видимости, в душе пия за науку. Со стороны же родственников, хозяев, поплыл дружный малиновый перезвон, дающий понять, что потомством они не обижены. Посреди всего этого виновник Тоста вел себя несколько странно, явно не торопясь пить. С неподвижным и глубокомысленным, словно мраморным лицом он стоял, некоторое время глядя на полураскрытое окно, и не замечая никого. Потом, словно опомнившись, повернулся к своей дочери, лицо которой после тоста стало удивительно мягким, печальным и покорно прекрасным, коснулся своей юрюмкой её бокала и медленно, стоя, выпил. С этого мгновения Роман не спускал глаз с необычной пары И отец, и дочь заинтересовали его, тем более что в предобеденной суматохе их никто не познакомил. Теперь же Роман стеснялся справиться, а незнакомцах и лишь наблюдал за ними. Праздничный обед тем временем плавно катился под гору. Полные краснощёки кухарки подали трёхведёрный самовар, завалив стол сладкими пирогами, плюшками, ватрушками, печеньем, вареньем, всевозможных сортов разнокалиберных вазочек, розеток, лафетников и гроздинок с легким орым херес и мадера. Всё сверкало, искрилось, светилось оттенками в лучах вечернего солнца наподобие сказочного, хрустального каратка. Уже было много и выпито, и съедено. Уже отец Агафон целовался с диаконом, повторяя слёзно: "Будешь меня отпивать, отец благочестивый?" А поп Адяга уговаривал родню навеки поселиться в их доме. Уже хлещущий из самоварного носика кипяток наровил угодить мимо чашек, а пироги и ватрушки с мягким проворством исчезали под столом. Уже возниклого в окне на подобии лешего, ликующей в физиономии хмельного паромоши дуралома, заставившего забросать его плюшками, уже наконец привставший Антон Петрович картинно выхватил из кармана карточную колоду, требовательно объявив, что пора наконец и по бубен. Раз. В полувеселье незаметно исчезли Зоя с своим водяным рукавитинов и те самые девушка с отцом. Роман почувствовал, что ему тоже пора. Раскланившись с хозяевами, он пробрался в прихожую, накинул пальто, взял шляпу и вышел. Время праздничного дня пролетело незаметно. Солнце не так давно зашло, и сиреневые сумерки легли на крутой ярм. Бахнов, в пальто, роман пошёл по дороге с наслаждением, подставляя лицо и грудь в вечерней прохладе. За такими верушками время летит так быстро, думал он неторопливо идя вдоль плетня, огораживающего большой сад и пасеку отца Гафона. А главное, легко и просто забываешь, кто ты. Да. Веселье сближает людей, освобождает от тревог, а для русского человека оно, кажется, просто панацеей от многих бед. От одиночества, от замкнутости, от бедности, наконец. А все-таки какие милые люди! За плетнем показались кусты явника, сквозь голые ветки которых засветилась белая речка. По узкой тропке Роман стал спускаться к ней. От речки ещё больше тянуло прохладой. Спустившись к самой воде, он остановился, с удовольствием разглядывая деревянные мостки, полузатопленные кустарники и избы на том берегу, тронутые еле заметным туманом. Лежу на снег прилежными глазами. Вспомнил он Пушкина и с улыбкой произнёс: "Гляжу на воду я" прилежными глазами вдруг зади его тихо окликнули по имени роман обернулся возле старой согнувшись до земли ивы стояла зоя ты проговорила она удивлённо и подошёл поближе да я с грустной или просто усталой усмешкой ответила она положив руки в бережных перчатках а стол Почему ты здесь? спросил Роман, смотря в её смуглое красивое лицо. Хотела повидаться с тобой. Но я же шёл домой. Я была уверена, что ты спустишься сюда. Вот как? А где же твой друг? Вы егодин? спит. проговорила она. Совсем оказывается, не умеет пить. Ну, Это не самый страшный грех, произнёс Роман. Некоторое время они стояли молча. Зоя смотрела на свои руки, бессмысленно перебирая ими по ивовой коре. Роман смотрел на неё, в душе удивляясь и радуясь своему спокойствию. "Послушай", с трудом произнесла она. "Ты не вправду думаешь, что я Такая скверная. Скверная. От чего же ты скверная? Как от чего? От того, что я теперь не с тобой, а с этим человеком, Зоей. Полностью ты свободная девушка, так что вольна в своих желаниях и в своём выборе. Ах, перестань, ради бога, перебил она его презкой, одной только ей свойственной манерой. Она подошла к нему ближе. И взяла его за ворот и пальто. Раман. Раман. Я так страдала эти годы, так много думала о тебе. И поэтому ни разу не написала. Да нет же, нет же, навздохнула, не находя слов. Я понимаешь, что-то произошло во мне, я не могла тебе писать тогда сразу. Мне так тяжело мы расстались. А после мне что-то мешало, постоянно что-то мешало, будто между нами возвели какую-то стену. Но я каждый день думала о тебе. А потом потом она смогла. В её глазах показались слёзы. Роман взял её маленькие стянутые перчатками руки в свои. Почему ты ни разу не приехал к нам. Я не мог, Зоя. Почему? Потому что я тоже чувствовал ту самую стену, о которой ты говорила. Правда? Правда. Она снова замолчала. А потом Высвободиев в руки подошла к самой кромке реки, устремив вдоль взгляд чёрных, блестящих от слёз глаз. Как же глупа Арам молчал. Удивиющее спокойствие не покидало его. Глядя на стоящую к нему в профиль Зою, он вдруг понял, что в глубине души равнодушен к ней. Это было настолько просто, что он улыбнулся. Она, словно почувствовав его улыбку, повернула голову. Ты смеёшься? Надо мной? Над собой? поговорил он, не переставая улыбаться. Она подошла к нему. Рома, скажи, ты меня совсем уже не любишь? Он помолчал, прямо и спокойно глядя ей в глаза, произнёс: "Ты сама всё знаешь. Зачем спрашивать?" С неё словно сняли невидимые оковы. Вздохнув, она легким движением рук поправила свою маленькую шляпку и, сломив ивовый прутик, двинулась по тропинке, похлестывая себя по левой ладони. Роман пошел следом. Когда тропинка стала подниматься наверх, Зоя остановилась и повернулась к Роману. Они стояли возле старого замшелого колодца, похожего на заброшенный, давно покинутый птицами скворечник. «Воеводин — мой жених», — проговорила Зоя со спокойным равнодушием. «Осенью я выхожу за него замуж, и мы едем в Англию». Роман молчал. «Я знаю, ты осуждаешь меня, считаешь дурной и сумасбродной, но понимаешь, мне так скучно». «Скучно?» — переспросил Роман. «Тебе скучно?» В это трудно поверить. Мм, не то чтобы скучно, пожала плечами Зоя, а как-то всё постывело, надоело. Родные, знакомые, ухожёры всё глупо однообразно. И любовь тоже скучно. Неожиданно для себя спросил Роман. Любовь? еле слышно произнесла она. Ты знаешь, мне кажется, я просто не представляю, что это такое. и никогда не узнаю. Но только ты не думай, тебя я любила как могла. Да, странно всё это детство, юность крутой, ярна, же с тобой встречи под липами, всё это ушло куда-то в один миг. И вот здесь, она коснулась груди. Только пустота и скука. Скука, скука. Она смолкла. сцепив руки и подняв их к рту. Роман углядывался в её отрешённое лицо и постепенно понимал, что ей, Зои Красновской, той самой неутомимой и бесстрашной, сгорающей от интереса к миру, теперь действительно скучно. Он словно коснулся её души и почувствовал ледяной холод. Это открытие заставило его оцепенеть. Зоя молчала, стоя неподвижно. Молчал и Роман. Сумерки сгущались, туман повис над речкой. От старого колодца пахло речным песком и прелыми досками. Зоя первая нарушила тишину. "Нам «Да. Не получилось у нас разговора. Роман спросил, почему ты решила уехать? Мне все здесь опротивило, надоело я. Понимаешь ли, совсем недавно поняла, что я в душе не русская. Не люблю я Россию. Не любишь? Не люблю. Какой-то серый мир, пьяный, темный и скучный. Мне так здесь скучно, Рома. Она вздохнула и вдруг быстро подойдя к нему, крепко взяла за руку, заговорив горячо и взбивчево: "Послушай, послушай, давай уедем, давай уедем вместе. Ты думаешь, я люблю этого воеводина? Да я к нему безразлично, понимаешь, безразлично. Если я и любила кого, так это только тебя, Рома, а с ним Я решила, потому что все меня бросили, и ты бросил, не приехал, и а он, он меня увозит отсюда, увозит. Поэтому и согласие дала. Только поэтому глаза её блестели в темноте, сжав руку Роман ещё сильнее, она приблизилась к нему. Рома, прошу тебя, давай всё забудем, возьми меня. Уедем куда-нибудь в Париж, в Англию, в Германию, куда угодно, только увези меня. Я всё брошу родных, воеводина, всё, только увези меня из этой грязи, из всей этой глупости, увези, понимаешь? Я Она замолчала и выдохнула. Я жить хочу. А тут я как мёртвая. Роман молчал. Сердце его тяжело билось. С трудом, разжав губы, Он проговорил: "Я люблю Красию". Минуту она смотрела ему в глаза, потом, отпустив его руку, шагнула в сторону. Её лицо в темноте казалось гипсовым слепком. "Прощай", шепнула ей обкубы. Повернувшись, она пошла вдоль берега и вскоре скрылась в темноте среди ивовых кустов. Роман долго стоял, слушивая звуки её удаляющихся шагов, словно наблюдая за угасающим пламенем сгоревшей до конца свечи. В огонь их любви, 3 года назад горевший ярко и сильно, потух. न